Явление четвертое. Лидия Кучумов и Надежда Антоновна. Лидия, мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру. Кучумов, разумеется. Нельзя оставаться, дорогая моя, нельзя. Надежда Антоновна. Ах, Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу. Но он пишет, чтобы мы не ездили. О ваших деньгах ничего не упоминает. Кучумов. «Не дошли?» Считает по пальцам. «Вторник, среда, четверг, пятница». «Он их получил вчера вечером или сегодня утром». Лидия. «Мама, нам бы переехать сейчас же, Надежда Антоновна». «Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат». «Лидия, богат он, беден ли? Но он нас унизил, и между нами все кончено. Григорий Борисович сделал для нас много и не желает, чтоб я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне обещал, Надежда Антоновна». «Папашка, где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь, невозможно! Невыносимо слушать матери!» «Лидия, скажите, стыдно!» «Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Все остальное для меня не стыдно. Мама, мы с вами женщины. У нас нет средств жить даже порядочно!» А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж вам поневоле придется смотреть кой на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег. Кучумов. Бениссимо. Отлично. Итальянское выражение. Я никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости. Лидия. Мама, папашка обещает нам на новоселье сорок тысяч. Надежда Антоновна с радостью. Неужели? Учумову. Вы очень, очень добрый человек. Однако ж все-таки подумать надо. Лидия. О чем думать? «Здесь унижение, там счастье, Надежда Антоновна. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон. Главное, что приличие было сохранено». Лидия матери. «В этом положитесь на меня». Кучумов. «Я уж не мальчишка. Умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю». За сценой голос Василия «Не приказано принимать». Голос Глумова «Что ты врешь?» Кучумов, Лидия, Надежда Антоновна уходят. Шляпа Кучумова остается на столе. Входят Глумов и Василий.